Глава 4. Самодиагностика. Бывает очень сложно понять, что с тобой происходит. Сейчас времена большого потока информации. Можно оценить симптомы, вбить в поисковик, и интернет поставит тебе диагноз. Слушая различных экспертов, легко спутать обычное нересурсное состояние с депрессией или другими синдромами. Забыв о том, что есть и временные периоды, когда наша внутренняя батарейка на нуле. Это может также сопровождаться тоской, грустью, просто плохим настроением или элементарным физическим недомоганием, нехваткой витаминов или недостатком сна. Чтобы понять, как выйти из эмоционального выгорания, нужно разобраться, что это вообще такое, почему возникает и только тогда, как с ним работать. Постараемся сделать это быстро, не углубляясь в большое количество психологических терминов. Мини-диагностика. Ответьте себе на несколько вопросов. Хватает ли вам сна, чтобы не чувствовать себя разбитым? Принимаете ли вы необходимые витамины, особенно при смене сезонов? Занимаетесь ли вы спортом или делаете зарядку? Есть ли в вашей жизни отдых? когда вы просто ничего не делаете. Проводите ли вы достаточное время на свежем воздухе? Сбалансировано ли ваше питание, хотя бы не один кофе и фастфуд? И, конечно, пьете ли вы достаточно воды? Это элементарные физиологические потребности нашего организма, которые в первую очередь влияют на эмоциональное состояние. Запомните, если телу плохо, Позитивных эмоций не будет. Тело — это фундамент. Не укрепляешь его, шатается весь дом, даже красивый и на берегу моря. Прежде чем ставить себе диагноз эмоционального выгорания или депрессии, первое — пройдите медицинскую диагностику тела, особенно ЖКТ. Он напрямую влияет на эмоции. Второе — сдайте необходимые анализы, включая гормоны. Тело знает все. Если ему плохо, эмоций и ресурсов не будет. Поэтому сначала мы исследуем и укрепляем тело. Убедившись, что с телом все хорошо, переходим к эмоциональной сфере. Так каковы признаки настоящего эмоционального выгорания? В первую очередь это ощущение пустоты. Ты не испытываешь никаких положительных эмоций. Часто притупляются и негативные. Нет радости, восторга, не радует вообще ничего. Становится безразлично все происходящее, и на смену приятным эмоциям приходят раздражение, злость, которые вспыхивают из-за мелочей. В тяжелых случаях негативные эмоции уходят в безразличие, и ты не ощущаешь ровным счетом ничего. Чаще всего эмоциональное выгорание замечают на работе. Там мы проводим большую часть жизни. Основные причины выгорания на работе следующие. Первое. Рутина. Делаешь одно и то же каждый день. Даже если ты предприниматель, выстроив систему, ты погружаешься в обычную ежедневную операционку. Твой стратегический ум, который еще недавно горел идеями и азартом, должен подписывать бумажки, согласовывать рутинные нужды компании, проводить однотипные планерки. Конечно, мы не можем постоянно подкреплять одинаковые действия эмоциями счастья. Даже любимый тортик станет невкусным, если есть его каждый день. Второе. Перегрузка. Делаешь больше, чем физически возможно. Выходя с работы, понимаешь, сколько еще не успел. Внутри постоянная паника. Третье. Хаос в задачах. Не планировать и контролировать задачи медленно разъедает. Каждый день в стрессе. Четвёртое. Отсутствие результата. Много раз загораешься идеей, вкладываешь силы и раз за разом не получаешь ожидаемого. Разочарования включаются в выученную беспомощность и синдром самозванца. Пропадает вера в идеи, желание их реализовывать. Пятое. Люди. Устать можно от людей, которые забирают энергию, ничего не давая взамен. Когда на каждой встрече планерки вкладываешься, мотивируешь, заряжаешь, а получаешь обесценивающие высказывания или игнор, чувствуешь себя выжатым. И если это ежедневно и многократно, ресурс тает тоже и в личной жизни, с друзьями и любимым человеком. Отдаешь часть себя, делаешь все, а получаешь ничего. Рано или поздно тело получает пустоту. Наше эмоциональное состояние — это как батарейка. Если разряжать себя каждый день, не заряжая, наступит момент полного истощения. Работа — это не единственный источник опустошения. а Личная жизнь иногда высасывает эмоции еще сильнее. Все слышали, что партнер должен поддерживать, верить, удивлять, радовать. Но на деле мы получаем ту же операционку из рутинных дел. Купи побыстрее, убери, постирай и так далее. Дома мы часто не получаем энергию, а только разряжаемся дальше. Слышим, что должны, делаем не так, или получаем игноры и ощущение просто соседства с тем, с кем хотели чувствовать любовь. Это не полный список причин их множество. Главное понять постоянное разочарование, обесценивание, рутина, стресс, катализаторы эмоционального выгорания, и они могут быть в любой сфере. Заметили, что все факторы пока внешние — люди, работа, дом. А что внутри? Как я люблю говорить, всё всегда начинается с нас. Самое тяжёлое эмоциональное выгорание, граничащее с депрессией, — это потеря смыслов. Мы уже немного знакомились с этим состоянием на примере истории в предыдущей главе. Это когда не понимаешь зачем. Зачем добиваться? Зачем что-то делать? Зачем любить? Верить. Множество «зачем» без ответа. В этом состоянии ничего не хочется, потому что больше не видишь смысла. Причины могут быть повторяющиеся неудачи, формирующие негативные убеждения. Например, потери бизнеса, невозможность построить то, о чем мечтаешь, или же отношения, которые никак не складываются, разочарование в людях, в себе, когда ожидания не соответствуют усилиям. Деньги часто не спасают. То, что с легкостью себе можешь позволить, теряет ценность. Внутреннее эмоциональное выгорание самое сложное. Внешние факторы можно корректировать внешними инструментами. Новые платье, машина могут дать временный эмоциональный импульс. С внутренними процессами так не работает. Чтобы начинать выходить из состояния эмоционального выгорания, в первую очередь нужно провести анализ чем мы и занимаемся в этой книге. Найти первопричину, ту сферу, которая запустила цепную реакцию потери радости. Поняв, где болит, можно начинать лечение. Домашнее задание. Проведите самостоятельный анализ и найдите ту сферу жизни, которая поглотила ваши радостные эмоции. Определите, внутренние или внешние факторы стали причиной вашего состояния. Если пока сложно, не волнуйтесь, продолжим разбираться, и, думаю, вы обязательно найдете ответы.